Глава 43. Конец пути. Джефф, Эд, Зена, Зет, Барде. Один за другим, все призрачные рыцари стали подопытными для испытания Силики в порядке чисел, которыми были названы. Они просто исчезали, будто уходя на очередное задание безо всякой атмосферы трагического героизма. Провожавший их Селис тоже лишь заглядывал в бездну заклинания своим пронзительным взглядом, не менее сурового выражения лица. Подобное равнодушие, словно это было их рабочей обязанностью, Бо чуркивала тот факт, что призрачные рыцари являлись призраками. Во время реинкарнации каждый из рыцарей Сэлио соединялся в пещере и в это время практически ничего не ел, размышляя о результате стилики, проблемных местах в её формуле и о том, как её улучшить. Но похоже, что у него не получилось добиться желаемого результата. С каждым днём выражение лица Сэлио становилось всё мрачней, а его яркие от молнии магические глаза тускнели. Лони был знаком этот застой. бедственная пучина жажды на неё смешиваются и искажаются всевозможные страстные желания и жажда неудовлетворённые чувства становятся всё сильнее и ты сам не заметишь как страстная жажда обратится тёмными позывами лона боялась того что он может превратиться в нечто подобное монстру который всё ещё был связан с её утробой арзанонским львом разрушения и вот наконец последний из призрачных рыцарей отошёл в мироной глаза цели со оставались всё такими же тусклыми Луна могла лишь молча наблюдать за нём, но всё равно пыталась придумать, как помочь ему. Она спустилась с горы Бальфотцубы и вошла в ближайший лес. Целос говорил ей не ходить туда, поскольку это место находилось вне досягаемости его магический глаз. Здесь она собрала грибы, всё, что могла. Луна это готовить еду. Поэтому она каждый день готовила для всех и держала данное отжеф обещание, стрялась изо всех сил кормить целос хлебом. Они собирались умереть, и она не могла их остановить. Так что она хотела, чтобы они могли хотя бы вкусно поесть. Лоно считало, что хоть она и не понимает их чувств, но по крайней мере может есть вместе с ними за одним столом. Теперь же он остался один. Так, не хмурься. Уголки гу Лоны приподнялись, и она заставила себя улыбнуться. Целис намеревался завершить Силику, и даже если порядок не позволял этого, он собирался сокрушить его. Решив, что будучи лишь наблюдателем, она не имеет права делать хмурое лицо, Она улыбнулась. «Хе-хе, как много я сегодня набрала грибочков. Что бы такого с ними сделать? Суп? Сатэ? Хотелось бы, конечно, запеканку, но мне просто не из чего её готовить». «Я ведь говорил тебе не спускаться с горы». И Луна вздрогнула от неожиданности. Обернувшись, она увидела перед собой Селиса. Должно быть, он в спешке пошёл за ней из-за того, что она пропала из поля зрения его магический глаз. «Прости». Просто на горе бальф отсуба практически нет грибов, а они очень вкусные. Из них получается хорошее сотое суп. Даже из ядовитых, ведь я умею убирать яд, так что блюда из них не опасные. Мне всё равно, что есть. От его холодного ответа Луна пришла в полнейшее уныние. Но я хотела, чтобы то, что ты ел, было вкусным. На мгновение воцарилось молчание. Вот как, всё с таким же серьёзным лицом сказал Селис. Так-то ладно. А? Елона подняла голову, но Селиус уже повернулся к ней спиной. Пошли обратно. Ага, следуя за Селиусом, Луна задумалась. Сегодня он был каким-то другим. Ей показалось, будто он был немного добрее обычного. Это настолько сильно её обрадовало, что она невольно расплылась в улыбке. "В чём дело? Так ведь ты обычно не говоришь?" "Ладно". Он продолжил идти. Она гналась за ним, одушим быстрым шагом. Будто не желая, чтобы он оставил её позади. Вот как. Ага. Это было так странно. Даже в такие моменты и от таких мелочей её сердце было готово вырваться из груди. Она сама не понимала, почему её так тянуло к нему, а ведь она даже не знала его имени. Так почему? Луна не могла понять причины этого, сколько бы ни пыталась об этом размышлять, и гналась за спиной идущего перед ней Селеса. Прибыв в поселение на горе Больфа Цуба, она тут же приступила к готовке, Обстоятельства изменились даже здесь. Каждый день уединявшаяся в пещере Сэля сейчас почему-то наблюдала за тем, чем она занималась. Что же он делает? И хотя она настолько привыкла орудовать кухонным ножом, что могла бы спокойно делать это с закрытыми глазами, сама мысль о том, что он смотрит за ней, заставляла её чувствовать себя немного неловкой. Её лицо вдруг покраснело, и она нарезала в 3 раза больше овощей, чем планировала. Ей было так стыдно. Сделав вид, будто так и надо было, она скинула порезанные овощи в кастрюлю и мельком взглянула в глаза Селесу. Их взгляды пересеклись, и она робко спросила. «Тебе сегодня не нужно заниматься магическими исследованиями?» «Я всё закончил», – коротко ответил Селес. «Жду результатов от Эллинезии». Увидев его проницательное выражение лица, Луна поняла. «Ясно. Не знаю, что сказать». Луна пыталась подобрать нужные слова. Однако я сделаю тебе чего-нибудь вкусненького. Она всё думала, думала и думала, но в итоге придумала лишь столь бесполезные слова. Лона начала слышать зловещий звук дождя. Пошёл дождь. Знакомый ей жуткий звук раздражил её уши и не хотел отступать. Вскоре вокруг начали падать снежные луна цвета. И вместе со светом появился бог в облике девушки, богиня созидания Эленозея. Селес вышел наружу, чтобы встретить её. Алауна тоже сразу же пошла за ним, и вот так вдвоём посреди дождя они и предстали пред этой богиней. Елена изя ничего не говорила. Лишь молча смотрела на них с грустным выражением лица. Звуки дождя становились всё громче и громче. "Ничего не вышло", спокойным голосом сказала Иленизия. "Их основы сотпечатены на них болью смерти, будут вечно страдать посреди этого мира, будучи не в состоянии сгинуть окончательно". "Не может быть". "Рашёломлённо пробормотала Луна. Она с самого начала знала, что их постигнет неудача. И всё же она не могла не спросить: "И с этим нельзя ничего сделать? Селика не согласуется с миром. Мы не смогли полностью не спровергнуть его порядок". И Луна повернулась к Селису. Его выражение лица по-прежнему было суровым, однако его мокрое от дождя лицо почему-то показалось Луне плачущим. "Значит, пришёл мой черёд". Эленизия молча посмотрела на Селиса со своими строгими, спокойными, и полными ласки глазами. "Ты и так уже прошёл достаточно битв в последней Вальдегот. У тебя нет шансов на победу. Никто из призрачных рыцарей не хотел бы, чтобы ты вступал в заведомо проигрышную битву", мягко сказала Эленизия. "Я бросил вызов не возможности, а закономерно проиграл. Подходящий конец для призрака", проницательным голосом сказал Селис. "А, теперь мне всё ясно". Подумала Луна. Возможно, поэтому он сегодня и был добрее обычного. Он предчувствовал свою скорую кончину. Это битва, которую начал я. Даже если мне суждено в ней проиграть, я всё равно в неё вступлю. В правом глазу Селеса промелькнули пурпурные молнии. Тёмно-пурпурные громовые глаза. Он поднял руку к своим окрашенным в темновато-пурпурные громовые глаза. И в его руке появился магический шар в форме концентрированных молний. Сила молний исчезла из его глаз, и они стали тёмно-пурпурными магическими глазами. Сэллис протянул богине магический шар из пурпурных молний. Это был источник молний, которым обладала его основа. Видимо, как и Иджис, он собирался отдать на хранение свою силу тому, кому мог доверять, учитывая возможность того, что может не унаследовать свою силу. Вместе с молниями туда была вложена его воля, сильное желание сражаться до самого конца. Эллинезия приняла магический шар... Более не пытаясь отговаривать Еву. Должно быть, она понимала, что он не изменит своего решения. Салес направился в пещеру, но Луна тут же схватила его за рукав. Он смотрел её пронзительным, подобно молнии взглядом. Это поселение призраков. Пришла пора тебе вернуться в страну, где светит солнце, где бы ты ни жила, ты наверняка сможешь обрести своё счастье. Салес тряхнул руку Луны. На самом деле, я уже давно следовала бы понять, что она была в пузырчатом мире на грани погибели, в котором не существовало символа чудес верховного бога. Но что важнее всего, он сделал своим врагом не только порядок этого малого мира, но и все порядки в сереброводном священном океане. И этот необъят океан был против заклинания под названием Силика, но он всё равно сражёлся, понимая, что не победит, и зная, что просто сгинет. Он был самым настоящим призраком именно потому, что чудес не бывает. Он принимал его гибель как данность. Но несмотря на это, она грезила о том, чтобы он был её судьбой, о нём, том, кто не должен был обернуться, о нём, том, кто всё равно не мог помочь ей сбежать от собственной судьбы. Как дура мечтала о том, чтобы он стал её принцем. Однако это не конец, невольно произнесла Луна эти слова. Жажда Луна отчаянно взывала к ней: "Не нужна она мне, не нужна мне никакая судьба. Плевать не на неё". Я хочу спасти его, хочу спасти его, не жалеющего себе от него же самого. Я хочу, чтобы он, тот, кто продолжил сражаться, терять товарищей и всё равно бился до самого конца, одержал победу. Именно поэтому я была здесь всё это время. Ради него я отброшу и обычную жизнь, и семейное счастье, и мужа, который будет любить меня. Я посвящу ему себя всю, и мне не нужно ничего взамен, вообще ничего. Следующий буду я. Наложи силику на меня. На этот раз она, наверное, нет, обязательно сработает. Луна улыбнулась слегка, обернувшись о Селисо, вложив в свою улыбку всю свою любовь. Но ну же